Потому-то блондин и предложил ему сигарету. Свои он забыл дома, а на вокзале, увы, не догадался купить пачку. Столько всего обрушилось на него. Священник продолжал жадно втягивать в себя дым. «Отец Харт», — окликнул его толстяк, начальник блондина. С самого начала все присутствовавшие назвали свои имена —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 Она хотела пойти, но не смогла из-за Бриди, то есть из-за ее селезня. Селезень потерялся, и Оливии пришлось его искать. Она не могла уйти из дому, пока он не нашелся. Полицейские в недоумении уставились на священника. Отец Харт покраснел. Все это звучит так глупо. Надо попытаться объяснить. — Видите ли? Бриди, дочка Оливии, у нее есть ручной селезень, не совсем ручной, конечно, но все-таки. Как рассказать этим людям обо всех причудах и особенностях обитателей его прихода?